Глава 41. Он прибыл из Аргентины за исподрелиями, вином и хамоном. Группа баскских пастухов отрядила его сделать оптовые закупки. Пастбища там были огромные, овцы исчислялись тысячами. Его пригласил Герреро младший. Повседневная жизнь фабрики мало интересовала нового хозяина, но он любил время от времени появляться там с новым клиентом. Это было поводом для грандиозного застолья и пикантных историй, сопровождавшихся громогласным хохотом. Говорили о женщинах, хлопали себя по ляшкам, попивали вино и только затем договаривались о сделке. Так был устроен мир деловых мужчин. Аргентинец хотел обсудить цены. Заказы за 10 лет удвоились. Эспадрильи заполняли люки трансатлантических кораблей. А пастухи хотели носить только баскскую обувь. После обеда Герреро младший повёл его на фабрику. Выпятив живот и положив руку на плечо гостя, он показывал молодому пастуху свою империю: реки ткани, тележки с джутом и сотни швей, затерянных среди грохочущих машин. Когда Санчо поставили руководить мастерской, Кармен заняла его место бригадира. В промежутках между двумя беременностями она установила в своей швейной армии железную дисциплину. Эффективность и производительность были ее девизом. По сравнению с ней, Санчо был просто ягненком. Когда хозяин представил их друг другу, Кармен сразу же узнал о Паскуале. Он выплыл из глубин ее памяти, как из тумана, покрывающего вершины гор. Кармен набрала вес. Замужество сделало её черты более жёсткими и добавило в тёмные волосы белые пряди. Узнает ли он её? "Здравствуй, Паскуаль". Чудесная улыбка пастуха озарила мастерскую, и Кармен покраснела, смутившись. Было время, когда она могла бы соблазнить его, теперь эта мысль даже не приходила ей в голову. Девушки удивлённо переглянулись. Значит, хозяйка умеет не только гавкать может быть вежливой, радоваться присутствию мужчины. Паскуаль тепло поприветствовал её. Он не забыл то путешествия через Пиренеи. Принялся расспрашивать о новостях из деревни, о жизни в Малионе, о ласточках. Кармен была полна доброжелательности. В деревне всё хорошо, Луис женился, Амелия ждёт четвёртого ребёнка. Малион очень милый и гостеприимный город а мастерская Геррера славится прекрасными условиями труда для испанок. Ее речь была безупречной. Довольный хозяин кивал головой и поглаживал усы. — А Роза, как у нее дела? — спросил под конец Паскуаль. Кармен странно усмехнулась, повернувшись к Санчо. Услышав мое имя, новый руководитель поднес руку к отсутствующему глазу. — Роза плохо кончила, — ответила Кармен глухим голосом. Она свела знакомство с дурными женщинами и, думаю, стала такой же, как они. Паскуаль нахмурился, одёрнул пиджак. Героро младший прочистил горло и в беседу вмешался Санчо. Экскурсия была окончена. Можно было подняться в кабинет и обсудить сделку между мужчинами. Каждый день Андрей пил кофе рядом с площадкой для игры в баскскую лапту piloto. Там он узнавал свежие новости со всего мира, выслушивал сплетни, держал руку на пульсе города. Начальник вокзала, официант в баре, игроки в пилоту – все были не прочь поболтать с ним. Так он узнал о прибытии покупателя из Америки, которого баскские пастухи отправили к Герреро-младшему. Не теряя ни минуты, он схватил шляпу и, одетый в свой единственный костюм, Тот самый, что был на нём в вечер нашего знакомства, примчался к мастерской Герреро. Ждать пришлось долго, но он не торопился. Рыба была достаточно крупной, чтобы постараться не упустить её. Анри мог заговорить кого угодно. Надо же, какая удачная встреча. Как Паскуаль не слышал о мастерской Ласточек? Испанец не должен закупаться у французов. Он знает одну девушку, землячку Паскуаля, которая шьёт лучше всех. Не согласится ли он выпить с ними? Как её зовут? спросил Паскуаль, которому этот Анри показался очень симпатичным. Роза, Роза да Фаго, ответил Анри как раз в тот момент, когда они перешагнули порог мастерской. В это время я заканчивала важный заказ для шахтёров с северо-Франции. И подняв голову, мгновенно пожалела, что не успела подготовиться к этой встрече. Господи, как красив был этот мужчина. Он обзавёлся бородой и прибавил в мышцах. Но его опаловые глаза, матовая кожа и манящие губы произвели на меня ещё большее впечатление, чем в моих воспоминаниях. Залившись краской, я уставилась на него, не в силах пошевелиться. Паскуаль бросился меня обнимать. Чёрный берет оттенял его зелёные глаза так, что они казались ещё ярче. От него приятно пахло землёй и мускусом. Мне сразу же захотелось прижаться к его плечу. Обнажённый. Гроза, вот это да, воскликнул он. Анри улыбнулся, кажется, дело двигалось в правильном направлении. Он провёл Паскуаля по мастерской, не забывая нахваливать качество наших тканей. Оригинальность моделей, искусность нашей небольшой команды. Экскурсия, разумеется, закончилась демонстрацией моих эскизов. Паскуаль рассматривал мои рисунки один за другим, внимательно изучал каждый карандашный штрих, медленно переворачивал страницу за страницей. На тот момент Лис, я ещё не видела ничего более чувственного, чем эти руки, нежно касающиеся моего блокнота. Меня охватило оцепенение. У тебя настоящий талант. Я подозревала, что пастухам не нужны каблуки, перья и блёстки, и уже собиралась рассказать о простых, но очень качественных эспадрилях, которые мы поставляем на северные шахты, когда он добавил: Аргентинки обожают моду. У меня в Буэнос-Айресе есть подруга, танцовщица танго, и я уверен, что ей это очень понравится. Подруга? Я замерла. Как она выглядит? Да трогивали ли до её тела эти руки, которые так меня заворажили. В Аргентине её уже хорошо знают, а она очень любит яркие костюмы. Мы с Анри молчали. Во время поездки по шахтёрским посёлкам мы узнали, что говорящий клиент всегда перспективнее молчащего. Умение слушать очень важное качество, и не только в любви. Может, подарить ей одну-две пары, предложил он. Возможно, благодаря ей вы сможете заявить там о себе. Паскуаль был не только красив, как бог, но ещё и щедр и доброжелателен. На моём лице блуждала глупая улыбка. Я не могла составить и двух связных предложений. Видя, что я не реагирую, Анри воскликнул: "Блестящая идея! Мы дадим тебе несколько моделей разных размеров. Что скажешь, Палома? Твои модели в Америке?" Я восторженно закивала. За Аргентину, овец и за танго. Я ни на секунду не поверила в эту затею. Танцовщицы танго, скользящие по полу в испадрильях? Но я вежливо соглашалась, стараясь сохранить не только энтузиазм Андри, но и ту тоненькую ниточку, которая начала завязываться между мной и Паскуалем. И за ласточек, которые взлетели, радовался Анри. У Андри была масса достоинств, Но больше всего мне нравилось, что он по-настоящему гордился работой со мной. Он никогда не упускал случая отметить, что я была первой женщиной, вставшей во главе мастерской, и, по его мнению, далеко не последней, скоро женщины совершат свою революцию. Я тебе уже говорила, Лиз, что Анри всегда опережал своё время. Следующий час мы провели за непринуждённой болтовнёй, как трое друзей, знакомых с детства. Андри откупорил бутылку и достал из ящика местную колбасу. Я поставила пластинку в граммофон. В мастерской заиграла негромкая джазовая мелодия. На улице было уже темно. Откинувшись на стуле в одной рубашке, Андри без конца расспрашивал Паскуаля о его новой стране. Несколько свечей на столе освещали тёплым светом фреску мадмоазель Веры. Как вы познакомились? Вдруг спросил Андри. Паскуаль, замявшись, опустил глаза. По моей спине пробежала дрожь. В моих мыслях улыбка Альмы заслонила руки красавца-пастуха. «А он был там, когда моя сестра...» — пробормотала я. «Когда моя сестра...» Я не смогла закончить фразу. Игла добралась до центра пластинки, граммофон заскрежетал. «Понятно», — тихо сказал Анри. Паскуаль откашлялся, взглянул на часы. «Думаю, мне пора». Анри вскочил на ноги. «Где он остановился? Можно пройтись вместе. А мне нужно было закончить кое-какие дела». «Очень рад был повидать тебя», — сказал Паскуаль, глядя на меня своими зелеными глазами. «Не помню, что я ответила. Я потерялась где-то среди аргентинских пастбищ». Он сунул коробки с обувью под мышку, Кивнул мне, и дверь в мастерскую захлопнулась. Я была оглушена, измучена необходимостью сдерживать порывы собственного тела, которое больше не узнавала. С трудом сдерживала желание прильнуть к этому рту. Да что со мной такое? Я схватила карандаш и бумагу, рисовать, чтобы занять голову чем-то другим, очистить её от мыслей, столь же непристойных, как песни Гедеона. Дрожащей рукой я набросала изгип ноги. Перед глазами стоял изгиб его шеи, лента вокруг щиколотки, его пальцы на моих запястьях. Хрипло застонав, я разорвала лист. На столе медленно догорали свечи, а рядом мой блокнот, пустые бокалы, остатки нашего импровизированного ужина и его берет.